Паруса надвигались, в них была спокойная упругая радость и в то же время неотвратимость. Сначала исполинское четырехмачтовое судно медленно разворачивалось на синем, растянутом от стены до стены экране, обращало на зрителя увенчанный треугольными клеверами бушприт, потом начинало двигаться, неумолимо наращивая скорость. Многоэтажные марсели и брамсели вырастали, громадные как снежные горы, закрывали небо и море. Приближались вплотную, и пространство заполнялось гудением натянутого полотна и струнных тросов, шумом обгоняющего парусник ветра и плеском взрезанной воды. Это было главным впечатлением от фильма. Егор смотрел корабли в лисе вдвоем с Ревским в маленьком зале киностудии. Ревский выцарапал фильм в кинопрокате и выбил на полтора часа зал для просмотра. Экран был небольшой, но Егор сидел от него очень близко. Море как бы обнимало Егора с трех сторон. В целом от картины впечатление осталось скомканное. Может потому, что Егор нервно ждал кадров с Анатолием Нечаевым и за пестрым действием, за главным героем, почти не следил. Шестнадцатилетний летний парнишка, будущий писатель, то превращался в героев своих еще не написанных книг, то попадал во всякие переделки в реальной жизни, но все это Егор воспринимал как вступление к главному Пока не появился парусник Филицата. Вот сейчас, прошептал рядом Ревский. Тяжелые аккорды сотрясали зал и экран. Под глухую печальную песню, слов которой он не разобрал, Егор увидел скорбное шествие. Матросы несли носилки с зашитым в парусино телом капитана, вдоль притившего строя морских волков. Вот он, Толик, без рукавки, видишь? Егор кивнул, но не испытал ничего. Не смог он представить, что вот этот худой русый парень в опереточном костюме контрабандиста с пистолетом за алым кушаком его отец. Нереально все было. Не увязывалось. С другой стороны, нереальным казалось и то, что этого человека нет на свете. Но как же нет? Вот он. Каждый волосок виден, капелька блестит на щеке. Но разве это отец? Молодой, совершенно незнакомый человек в каком-то чужом, полусказочном мире. Сумятицу мыслей перебила, будто неслышным скриком. Загорелый длинноногий мальчишка в похожий на полосатый мешок фуфайки стоял рядом с этим, ну, столиком, и вдруг уткнулся ему в грудь лицом. От плача затряслось вылезшее из прорехи плечо. Потом показали мальчишку очень крупно. На миг оторвал он лицо от рубашки Толика, глянул из-под лоби с экрана. Глаза были мокрые, капли оставили на коричневых щеках сырые дорожки. «Гай», — сказал Ревский. «Что?» «Гай, говорю. Мишка». А -а. Ничего похожего на Михаила в этом пиратском юнге не было. Разве что в глазах, залитых слезами, такая же резкая синева. Но Гай снова прижался лицом к Толику. И странно. Не было никакой печали у Егора. Никакого ощущения тоски или несчастья. Но вдруг засел в горле угловатый комок. Егор закашлял и сумрачно спросил. «Он что это? По правде?» «Что?» «Ну, слезы». «Дорогой мой, в кино все по правде. По-иному нельзя». В этих словах почудился Егору отголосок другого разговора, когда Ревский говорил на давней репетиции, что Егор все делает ненатурально. Егор сразу нервно подтянулся. Оревский вдруг сказал торчащий над спинкой стула микрофон «Стоп!» И экран погас, и зажегся желтый свет. «Что?» — спросил Егор, прячь глаза. «Конец сеанса?» «А ты хочешь смотреть до конца? Толик больше не будет». «Ну и что?» — взвинченно сказал Егор. «Да ничего. Я подумал, вдруг тебе неинтересно». «Интересно», — буркнул Егор. «А Гай будет еще?» «Он, да. Но я хочу еще раз эпизод с столиком показать, чтобы ты получше запомнил. Коля, отмотай, голубчик, три минуты и пусти снова». И опять была сумрачная песня. Носилки, строй моряков. Снова плакал Гай, а молодой моряк с пистолетом так и не увязался в душе Егора со словом «отец». И с этим недоумением, с досадой и даже виноватостью смотрел Егор корабли в Лиссе дальше. До той минуты, когда синее пространство быстро и неотвратимо заполнили непостижимо громадные паруса. Это было как глубокий вздох. Или будто в глухой комнате бесшумно высадили окна, и пошел влажный летний воздух. Потом среди парусов показался тот мальчишка. Гай. Уже не в драной фуфайке, а в трепещущей на ветру алой блузе. Он стоял высоко на вантах, тонкий, с разлетающимися волосами, и даже не стоял, а будто летел вместе с парусами и ветром. И кричал встревоженно, отчаянно и радостно. «Остров! Вижу остров!» И Егор ощутил, что он сам, этот мальчишка, И высоту почувствовал, и ветер, и счастье открытия. Но это была секунда, а впечатление от надвигающихся парусов осталось надолго. Когда зажегся свет, они с полминуты сидели молча. Наконец Егор спросил, чтобы разбить неловкость. «А почему этот фильм сейчас не показывают?» Изредка идет на всяких заштатных экранах. И по телевидению как-то пускали. «Я не видел». Ревский вздохнул и сказал. «Ну, что там говорить, это не шедевр. Дали вторую категорию, в некоторых газетах обругали. Много, мол, всякой дешевой символики, ненужной экзотики. Непонятно широкому зрителю». «Там все понятно. А некоторые места просто здорово сняты», — честно сказал Егор. «Только... что?» — насторожился Ревский. «Да нет, это уже не про кино». — Просто как-то не верится, что тот пацан — Гай, это Михаил. — И про отца не верится, да? — тихо сказал Ревский. — Это естественно. Трудно так сразу. Но посмотреть, наверное, было надо. Ты сам просил. — Да, спасибо. Егор встал. — Может, потом еще где-нибудь посмотрю, если будет случай. — Думаю, что будет. Ревский как-то несолидно поморщился, на лбу и на подбородке ясно выступили мальчища веснушки. «Ты как-нибудь заходи ко мне домой, а? Поговорим спокойно про все. Я понимаю, наше прежнее знакомство было неудачное. Да черт с ним, а? Сейчас-то все по-другому». «А что по-другому?» — подумал Егор, но стесненно сказал. «Ладно». И фотографий покажу, у меня много. Я когда-то этим делом очень увлекался. А пока... Вот, это тебе. Он протянул конверт от фотобумаги. Егор взял, вынул снимки. Это были кадры из фильма и моменты съемок. Гай на вантах, портрет смеющегося Толика в пиратской безрукавке. Егор начал всматриваться в его лицо, но вдруг застеснялся и спрятал фотографию под другие и увидел снимок, не похожий на остальные, бледноватый, маленький, с какими-то пацанами. Ревский сказал, тоже с непонятным смущением, «А это... здесь, конечно, еще труднее представить только отцом. Наша детская карточка, я фотокором снимал, самодельным автоспуском. Давай покажу, кто где». Дома Егор закрылся в своей комнате и разложил снимки на столе. Вот Анатолий Нечаев и Гай в шеренге пиратов. Опять колыхнулась в памяти сумрачная мелодия песни. Вот Гай целится из старинных пистолетов, а Толик на заднем плане беседует с Ревским. Снова строй пиратов, а перед строем Ревский и какой-то дядька у кинокамеры. Толик, Гай и... А это кто же? Мама такая была тогда. Молодая совсем, в белой шляпе. Они втроем стоят на набережной, похоже, что в Ялте. И Гай устал и прислонился к Толику. Прижался даже. И Егор вдруг дернул плечами от досады. От мгновенного укола ревности и от злости на этого растрепанного тощего пацана, который липнет к Толику. Он тут же сердито засмеялся над собой. «Ты что, сдурел? Какое тебе дело? Что тебе этот Гай?» А Гаю было наплевать на мысли Егора. Гай на фоне вздутых парусов, выгнутый как лук, тонкий, охваченный ветром, выбрасывал вперед руку и кричал, кричал о своем острове. Инженер Нечаев, беззаботно смеясь, все смотрел и смотрел с большой глянцевой карточки на Егора, почти в глаза. Но именно почти словно в последнюю секунду неуловимо отвел взгляд, не хотел ответить на какой-то вопрос. Решай, мол, сам. А что решать-то? Егор сжал губы, сложил снимки в пачку, оставил один, старый, детский. Эта фотография притягивала его особо потому что не будь вон того мальчишки в коротких вельветовых штанах и мятой, вылезшей из-под командирского ремня рубашки, не был бы и Егора. Тут уж ничего не поделаешь. Егор не искал сходства. Не похож он ни на взрослого Анатолия, ни на Толика-мальчишку. Давно известно, что он — вылитая копия дяди Сережи, погибшего маминого брата. М да. И не сам по себе одиннадцатилетний только Нечаев интересовал Егора, а все, что было вместе с ним. Весь тот летний день, который был на фотокарточке размером 9х12. Он, этот день, хорошо отпечатался со стеклянной пластинки старинного фотокор. Контактный способ — отличная штука. Пускай снимок бледный, зато виден каждый стебелек травы. Каждый глазок от сучка на досках садовой эстрады. И звездочка на командирской, старой, сейчас таких уже не носят, пряжки Толика. А на звездочке видны даже... Егор быстро отыскал в ящике лупу. Видны даже крошечные серпы молот с искоркой солнца. Егор повел выпуклым стеклом по снимку. С напряженным, почти болезненным интересом вглядывался в каждую деталь в те мелочи, которые были тогда, в лица ребят, которые тоже были тогда. Изумительная четкость предметов сделала мир на фотографии реальным. Вот царапина на подбородке у девчонки. Вот репейная головка, приставшая к ткани мятых штанов. За ремешком у мальчишки деревянный пистолет с ручкой, обмотанный изолентой, и кончик изолента отклеился. Толща из трех с половиной десятков лет растаяла, и Егор вплотную придвинулся к тому давнему новотуринскому лету сорок восьмого года. Словно даже запах травы ощутил. Но ведь это было тогда, а сейчас... Где все это? И впервые коснулся Егора вечная загадка. Словно темным крылом на него махнули. Как это было? А теперь нет. Куда девается уходящая жизнь? Как это может быть, чтобы вот такого настоящего дня с травой, солнцем, встрепанными живыми ребятами не стало? Что такое время? А может, убежавшие дни все-таки исчезают не совсем? Может, где-то они есть, сохранились? Может, люди когда-нибудь научатся их возвращать? А зачем? Наверное, чтобы не делалось так обидно. Было и вдруг нет. Семеро мальчишек и длинная девчонка стояли перед полуразрушенной эстрадой в запущенном саду. Веселые, разгоряченные после сыгранной самодельной пьесы про шпионов. Ревский о ней рассказал. Но пьеса эта, игра эта, тоже была тогда. Сейчас ее нет. И ребят этих нет. Дело даже не в том, что вот этот пацан Толик потом погиб. Живые они тоже не те. Мальчик с деловито прикушенной губой дергает нитку автоспуска с тюбетейкой на пружинистых кудряшках в старомодном матросском костюме с галстучком и длинных чулках теперь заместитель главного режиссера, автор нескольких фильмов. Он-то замглавреж. Есть. «А где же вот этот мальчик?» «А вот Рафик, Рафаэль. Тоже теперь в кино. Мультики делает. Говорят, хороший. Лауреатом стал». «Ладно. Большеглазый пацаненок в пилотке и ковбойке. Сохранился в лауреате. Остался?» «А может быть, это не важно?» — подумал Егор с новой тревогой. «Может, важно то, что останется после?» «После». «Это когда?» «Когда в длинной киноленте дней мелькнет черный кадр, и дальше кадры пойдут пустые?» «Без тебя». «Это для меня пустые и черные. А для других?» «А что тебе до других? Ты про это не узнаешь». «Обидно. А если ничего не останется, еще обидней». «А что ты хотел оставить? И для кого?» Это уже походило на разговор с Михаилом в поезде. Но Егор прогнал воспоминания об электричке. Он хотел разобраться сам, без Михаила. Разобраться и с загадкой времени, и с мыслью, что его, Егора, тоже когда-нибудь не станет на свете. И с вопросом, где, что и для кого останется от него в бесконечном и необратимом времени. От Шурика Ревского и от трафика. Останутся фильмы. От мальчика Толика остались людям подводные аппараты для изучения морских глубин. А еще еще он, Егор, остался. Ну и что? Вот подарок человечеству. А что Егор сам оставит после себя? Мальчишка с красивым командирским лицом, в аккуратном, по росту, военном костюме, оставит свои книги, потому что он писатель Олег Наклонов. И, кстати, тоже отец. Он тогда на выступлении говорил про сына, про наследника. А любопытно, что за сын у этого писателя? Небось, образцовое дитя, отличник и ученик музыкальной школы. Ревский упомянул мельком, что и сам Наклонов был мальчиком Тимуровского плана. «Только чересчур», — добавил он с холодноватой усмешкой, «Как это, чересчур?» — спросил тогда Егор. «Ну, не несгибаемый командир, не лишенный, впрочем, некоторого себелюбия. По крайней мере, дружба Толика с Олегом кончилась в дуэли, даже с кровью». «Как это?» Ревский увлеченно, хотя несколько торопливо. Уже заглядывали в дверь и намекали Александру Яковлевичу, что его ждут. Рассказал про стычки Робин Гуда Нечаева с командиром Наклоновым про волчью яму в лагере и про драку на Черной речке, когда будущий инженер-подводник расквасил будущей литературной знаменитости нос. Впрочем, потом они оба вспоминали об этом с юмором. Жаль, что встретиться во взрослой жизни не успели. «Александр Яковлевич, а Толик, он что-нибудь рассказывал про Крузенштерна?» «Да, он им увлекался, он стихи про него написал». И про одну рукопись о нем упоминал. Целая история. Он и в Севастополе про нее говорил. Наклонов у нас в школе выступал. Он книгу про Крузенштерна пишет. Значит, он с той поры этим и заинтересовался? Ну, все, возможно. Олег был личностью твердой, но и впечатлительной. Ревского опять поторопили, и он попрощался, снова сказав, чтобы Егор звонил и заходил. Тот спросил напоследок. «А вы с Наклоновым встречаетесь?» mm, «Да, изредка жизнь сматошная. «Александр Яковлевич, вы не говорите ему про меня и вообще никому, ладно?» «Конечно. Это уж, Егор, ты решай сам». Егор снова наклонился над фотокарточкой. Командир Наклонов держал руки по швам и смотрел перед собой уверенно и твердо. Толик улыбался и немного щурился от солнца. Егор испытал вдруг веселое удовольствие, что невысокий, щуплый Толик разбил нос рослому, сильному на вид наклону. Через несколько дней случилось неожиданное и неприятное. Егор шел в туалет, чтобы подымить на большой перемене, и путь ему заступили два второклассника — Стрельцов и Ванька Емщиков. «Кошак!» сказал Стрельцов, наклонил на бок голову и глянул нахально. «Чего вам надо от его брата?» Он кивнул на Ваню. Тот стоял спокойный, но с напряженными плечами и с кулаками в карманах. «Не понял». Егор за луканизмом скрыл растерянность от фантастической дерзости малявок. Тех, между прочим, стало больше. Бесшумно обступили они восьмиклассника Петрова. «Да чего, непонятливый?» задумчиво произнес Стрельцов и сощурился. А Ваня тихо, но зло сказал. «Вчера ваш копчик и еще какие-то. Опять квеньки полезли. Чего вам надо?» Егор хотел искренне сказать, что лично ему ничего от редактора не надо. Но малявка Стрельцов качнул голову к другому плечу и вполне серьезно пообещал. «Кошак, ты доскребешь!» «Всему есть предел. Егор смерил расстояние до Стрельцова. «Ты на что рассчитываешь, крошка? На то, что микроба нельзя расплющить кулаком?» «Он Стрельцов далеко пойдет. Юмор у него, у негодяя. От микробов и слоны дохнут. Нас много!» Их и правда стало много. Человек тридцать и все мальчишки. Из двух классов, что ли, собрались. И молчаливые такие, не по-хорошему сдержанные. Вот опять дурацкое положение. «Да я-то при чем?» — рявкнул Егор. «Вы что, совсем психи? У Веньки с Копчиком свои дела, мне на них обоих плевать. А Копчика я давным-давно в глаза не видел». Это была правда. Егор не был в таверне больше недели. То опять куда-то Курбаши с ключом исчез, то события всякие. Разговор с Михаилом, Ревский, кино. И мысли после этого. А еще причина... Тот же копчик. Не хотел встречаться. Сразу начнет конючить насчет долга, а таких денег пока нет. — Как увидишь, скажи ему, пускай Веньку больше не трогает, — потребовал Стрельцов, не опуская дерзких глаз. — А вот ты пойди и скажи, я вам не нанимался. — Найти не можем, — объяснил сбоку незнакомый мальчишка с глазами-угольками. — Найдем, ему хуже будет. — Бедный копчик сказал Егор. «Бедные будете вы все, если еще Ванькиного брата тронете!» Неожиданно взъярился Стрельцов. «Думаешь, не найдем вашу таверну? А когда найдем, выжжим, как паяльной лампой! Мой дедушка так в деревне клопов выжигал!» Егор ощутил что-то вроде уважения. Сказал серьезно. «Это я передам. В целях противопожарной безопасности». «Тебе письмо». — сказала Алина Михаевна, когда Егор пришел из школы. — Странная, без обратного адреса. А штемпель среднекамский. От кого бы это? В голосе ее было спрятанное беспокойство. Конверт лежал на столе в комнате Егора. Понятно, почему письмо шло целую неделю. Михаил не написал индекс и перепутал номер квартиры. — а еще милиция. Скрыть конверт Егор не успел, мать снова появилась на пороге, с бумажкой в руке. А вот тоже непонятное. Счет за разговор со Среднекамском. Это ты говорил? — Почему именно я? — растерянно буркнул Егор. — А кто? Я туда не звонила. Папа всегда говорит по-служебному. — Горик, с кем ты разговаривал в Скажи маме. — Все, кошак, раскалывайся, — сказал себе Егор. — Пора. — Ну, разговаривал. — С кем? Егор сел на тахту и зевнул. «С братом». «С кем?» «О, Господи». «С двоюродным братом. С Михаилом Гаймуратовым». Глядя в стену, монотонно произнес Егор. Мать села на стул. Егор вспомнил картину, которую видел в огоньке. Репродукцию. Называется «Похоронка». Там женщина в платке и ватнике также сидела и держала в опущенной руке белый бумажный квадратик. Правда, мать в атласном халате не похожа была на ту изможденную колхозницу, и не было на стене черного репродуктора, и коптилки на столе не было. Но в позе матери была такая же безнадежность. Впрочем, ненадолго. Алин Михайловна гневно взметнула прическу, лицо покраснело. «Значит, он, мерзавец, все же наболтал тебе эту чушь!» «Но зачем ты так про чушь-то?» — тихо сказал Егор. «Потому что это самое настоящее и...» «Не надо, мама». И ничего он не наболтал. Ты сама говорила слишком громко. «А ты подслушивал?» «Вот он подслушивал». Егор дотянулся до ящика в столе, вытащил плеер. Алина Михаевна слушала свой диалог с Михаилом всего полминуты, потом сказала с неприятным взвизгом. «Выключи! Сотри!» «Сотру. Теперь уже все равно. Только при записи я тут целый ансамбль стер, а кассета чужая. Хозяин с меня девятнадцать рублей трясет. Это еще по-божески, потому что знакомый. Ты выдай, ладно? А то я затянул с долгом». «Еще чего!» Алина Михаевна резко шагнула к двери и обернулась. «Я должна оплачивать твои шпионские фокусы? Как ты смел тайком записывать разговор матери?» «Не матери, а мента. Я думал, он капать на меня пришел». «Боже, это что еще за выражение? Где ты нахватался таких блатных словечек?» «На факультативе по эстетике», — вздохнул Егор. «Девятнадцать ре за кассету, до три пятьдесят за телефон. Деньги, что ли?» Да еще пятерку бы, а то даже на буфет не осталось. — На буфет получишь, а про остальные я расскажу отцу, — с необычной решительностью заявила Алина Михаевна. — Какому отцу? — в полголоса спросил Егор. — Да ты что, Горик! — она опять села в похоронной позе. — Что же, значит, наш папа теперь уже не отец тебе? — Я просто уточнил, — глупо сказал Егор. «Тому человеку, Горик, я рассказать уже ничего не могу. Он был хороший человек, но тебя еще на свете не было, когда его не стал. А папа, он хоть когда-нибудь дал тебе разве понять, что ты ему не родной? Вспомни, а?» «Да, вспомнить есть что», — резиново улыбнулся Егор. «Горик, в конце концов, ты же должен понимать, папе мы обязаны всем, всем!» «Чем?» — холодно ощетинился Егор. «Он тебя растил и кормил?» «Рос я сам. А кормил, потому что обязан. Раз усыновил. Еще будет кормить, пока фамилию не сменю». Последние слова у Егора выскочили неожиданно. «Фа... Что? Ты сошел с ума? Кто тебе разрешит менять фамилию?» «До паспорта два года. А там сам себе хозяин. «И это за все, что он для тебя сделал?» «Что он для меня сделал?» — спросил Егор и почувствовал неожиданные, совсем детские слезы. «Он тебя воспитал!» «Да уж», — сипло отозвался Егор. «Воспитывать он умел. Хотя бы ремнем, как нормальный отец нормального пацана. А то ведь методика целая. Не лень было за прутьями ходить». «Ну...» он же не со зла не потому что ты не его он боялся что ты станешь господи кругом только слышно что о трудных подростках о детской преступности отца можно понять горик ты может быть ему еще спасибо скажешь уже сказал горько хмыкнул егор вспомнил стамеску если бы не папа ты еще неизвестно кем бы стал а кем я стал Алина Михаевна помолчала и сказала с трагической ноткой. — Да. Надо признать, ты стал неблагодарной свиньей. — Вот видишь. — Бессердечным эгоистом. — Именно, — кивнул Егор. — Я давно хотела сказать, давно замечаю, ты... — Что? — Горик, ну как ты можешь? — Что я могу? «Ну вообще, с матерью так разговаривать!» Егор подумал. «Мама, а когда он меня лупил, очень слышно было, как я орал. Через двери. Или ты уходила подальше?» Мать заплакала, и Егора царапнула жалость. Или угрызение какое-то. Боба Шкип любил говорить. «Иногда совести уже нет, а угрызения ее еще остались». Это бывало и раньше, если мать начинала ронять слезы. Горик, давай-то уговоримся. Не будем ни о чем папе рассказывать, а? У него и так неприятности на работе, ведь все равно ничего не изменишь. А я рассказывать и не собирался. Он-то не собирался. Но сама Алина Михаевна не выдержала. В тот же вечер обо всем сказал мужу. Егор! крикнул тот из своей комнаты. «Загляни-ка ко мне, дружище!» Егор вошел. Все было как всегда. И розовый, и как дамская комбинация абажур, только черного футляра не было. Гошка давно его растоптал и выкинул в мусорный контейнер. «Свет Георгий», — сказал отец. Иногда он так обращался к Егору, потому что официально, по метрике, тот и был Георгием. «Для начала вопрос. Звонила ли мне дней семь-восемь назад из другого города некая дама со скандальным голосом?» «Звонила. Говорит, нет его ни дома, ни на работе». «Так...» — Виктор Романович обернулся к матери. Та появилась в дверях. «Значит, укатила в столицу все-таки, стерва. Я же говорил им, нельзя этой бабе доверять. Теперь понятно, почему крик в министерстве». «А Пестухов что?» «А все тоже, Товарищи дорогие, но я же еще когда предупреждал?» «Ну ладно, мы еще посмотрим, в горкоме я уже мосты навел». Он повернулся к Егору. «Ну так что, юноша?» «Что?» — слегка растерялся Егор. «Мама сказала, что ты проник в нечаянную семейную тайну, так?» «Выходит, проник», — нехотя сказал Егор. «Но ты же понимаешь, надеюсь, что это никакой роли не играет. Легкая анкетная деталь, не более. Не правда ли?» «Как это?» Егор старательно смотрел на абажу. «Я хочу сказать, что на наших отношениях это никогда не сказывалось и не должно сказываться впредь. Не так ли?» Виктор Романович умел авторитетно улаживать производственные конфликты, и, судя по всему, полагал, что сейчас дело не сложнее. Егор неопределенно шевельнул плечом. Виктор Романович бодро произнес. «Вот и прекрасно. А то мама тут в панику ударилась, будто ты собрался фамилию менять, а?» «Это мама сказала. А я вообще разговора не заводил. Знал и молчал. А она счет за телефон увидела и в крик». Виктор Романович повернулся к жене. «Ну а в чем проблема?» «Трешки несчастные, что ли, жаль?» Алина Михайловна потеряно сказала. «Да разве в деньгах дело? Там и письмо, и кассеты это. Все у меня в голове перепуталось». «Ну, заплатим и за кассету, раз так вышло», — с неожиданной усталостью сказал Виктор Романович. «Не пришлось бы в скором времени по другим счетам платить, покрупнее». Егор перевел взгляд с на отца. В глазах плавали зеленые пятна, и все же различил Егор, что отец сидит обмякший, утомленный. А потом разглядел и лицо, обрюзгшее, с незнакомыми складками. Впрочем, Виктор Романович тут же подобрался. — Ну а что за письмо? Есть не секрет. — Не секрет. Вот карточка. Я что, не имею права знать, как выглядел тот отец? «Имеешь, имеешь». В голосе Виктора Романовича уже звучала бодрость, снисходительность. «Куда деваться-то, раз так уж все получилось? Но вот что, Георгий Свет, помни, что все-таки ты Петров. Кроме тебя у нас с мамой и детей нет. Единственный наследник. Ведь не кто-нибудь, а мы тебя, так сказать, взлелеяли». лелели так сказать, заботливо», — не сдержался Егор. Отец помолчал и сказал примирительно. «Я понимаю. Да ведь без конфликтов нигде не проживешь. Без них, как говорят, развитие останавливается. Ты в прежние годы тоже был не сахар, я помню». Он нервно усмехнулся. «Ну и я не Макаренко, всякое бывало, сгорячатое». Егор опять стал смотреть на абажур. «И вот что, дружище». Виктор Романович сел прямее ты пойми. Наша фамилия в городе известная, мы у людей на виду. Надо Марку держать. Уяснил? Насчет Марки? Уяснил. Тихо сказал Егор. Только насчет сгоряча ты не говори. Ты перед этим каждый раз руки, мол. Пойду я. Уроков много.